Глава десятая В свой особняк Уля возвращалась поздним утром, проведя ночь у Нечая. Такие встречи с каждым разом нравились ей все больше и больше, и она улыбалась, вспоминая прошедшую ночь. В отличие от нее Нечай сегодня практически не спал, еще затемно покинув их постель и отправившись разгребать тот ворох задач, который вывалил на него накануне ее брат. Уля тоже не выспалась и в полонкине чуть не уснула снова. Не уснула только потому, что не успела, путь до дома был недолгим. Во дворе своего особняка, больше напоминающего дворец, она застала окончание экзекуции. — Лентяй, дурак или грязнуха? — выходя из паланкина спросила Уля у Филезы о причине наказания младшего конюха. Подробности поступков рабов ее уже давно перестали интересовать. Она теперь полностью доверяла филезе и ее мужу Явору в вопросах ведения хозяйства и поддержания порядка в ее особняке. Излишней жестокости они не проявляли без вины никого, из многочисленной прислуги не наказывали, но и спуску при этом не давали. Благодаря такому подходу, Порядок в ее доме был почти идеальным поэтому ули даже если бы она захотела к чему нибудь придраться повода проявлять неудовольствие не нашлось бы дурак также без подробностей объяснила филеза виконтеса понимающе кивнула и пошла в раскрытый перед ней одетым в парадный камзол лакеем вход пусть мне завтрак принесут распорядилась она поем в спальне и немного поваляюсь». Филеза, понимающе улыбнулась. Причины ночного отсутствия викантессы не были секретом, хотя разговоры среди слуг на эту тему, да и вообще на любую тему, касающуюся жизни и поведения их хозяйки, Филеза жестко пресекала. Любителям распускать языки грозило суровое наказание. Впрочем, она понимала, что вряд ли это удерживает их от болтовни — когда управляющие не слышат. Ну, пусть болтают и боятся. «Сегодня у вас будет время со мной побеседовать?» спросила управляющая. «Что-то срочное?» Они поднимались по широкой мраморной лестнице на второй этаж, где в левом крыле здания в конце длинного коридора была улья спальня «Да нет, я насчет Белины». Услышав имя их бывшей, общей для них с филезой начальницы, по сути, на какое-то время заменившей им родных матерей, Уля не стала откладывать разговор, хотя утомленная целой ночью Ласк хотела позавтракать, принять ванну и поспать пару склянок. «Давай, себе тоже закажи чего-нибудь, позавтракаем вместе и поговорим». Оставаясь глазу на глаз, подруги детства часто переходили на «ты». Общие воспоминания сильно их сближали. Нет, их детская дружба не была безоблачной. Всякое случалось, и обиды, и мелкие пакости, и даже драки. Но многое теперь эмоционально воспринималось по-другому». Даже с некоторым удовольствием совершенно недавно они вспоминали, как однажды, вцепившись друг дружке, волосы пинались ногами и орали так, что прибежавшая на эти вопли Белина обоих отхлестала мокрым полотенцем и поставила по разным углам коленями на горох, а потом заставила мириться и просить друг у друга прощения. Если так разобраться, они ведь вместе с Тименией были почти сестрами». Впрочем, Фелеза уже давно не была той проказливой девочкой-рабыней. Она стала вполне разумной молодой женщиной, прекрасно понимала разницу в положении между собой и бывшей подругой и умела, когда нужно, держать дистанцию. Но сейчас, за совместным завтраком, Все условности были отброшены, и обе молодые женщины вели себя как давние подружки. Они сидели на Улиной кровати перед принесенным рабынями и накрытым столиком. «Так что там с Белиной?» — спросила Уля, совершенно не аристократически запихивая себе в ротик кусок твердого сыра, обмакнув его в вазочку с медом. «Правнук уже у нее родился», — ответила Филеза, присоединяясь к своей подруге-хозяйке, намазывая сладкую булочку маслом. Аглая, ее дочка, та, которую господин граф излечил, родила еще четыре декады назад. Вчера обоз из фермы привозил продукты, его начальник, ты его должна помнить, гошт. Ну, помнишь, был мальчишка, года на три меня постарше, сутулился все, как старичок, чернявенький такой, симпатичный. «Не-а», — помотала головой уля «Да знаешь ты его, просто забыла. А так увидишь, в общем, он говорит, что Белина грустит, хочет уехать к Аглае, да и Аглаин муж, как я поняла, не против. Только Белина стесняется тебя потревожить. Ты же вроде ей предлагала любое место, а она сама отказалась». «Вот чудачка!» — возмутилась Уля, хотя злости в ее голосе не было. «И что, что отказалась? Мало ли, как обстоятельства поменялись». Она уже давно предлагала своей бывшей начальнице помощь в устройстве ее жизни, но та отказывалась, говоря, что кроме как мыть посуду, она больше ничего делать не умеет, а быть бездельницей не привыкла, влезать в семью своей дочери не хочет. Когда Уля начинала настаивать, а она это делала первое время почти при каждом посещении замка ферм, то Белина начинала плакать от чувства благодарности говорила, что Уля и так совершила для нее невозможное. Поговорив самого барона Олега вылечить ее дочь, падала на колени и пыталась схватить улину руку своими загрубевшими от многолетнего тяжелого труда ладонями, чтобы поцеловать. Мысленно плюясь и ругаясь, Уле приходилось отступать. Единственное, что она смогла сделать, это увеличить ей количество помощниц до четырех и строго-настрого предупредить тамошнего управляющего, чтобы не вздумал даже пальцем ее тронуть. «Пусть твой евор съездит с этим же обозом в ферм, поговорит с Белиной, и все, что нужно... А, впрочем, съезди сама, ты лучше поймешь, что нашей тетушке надо. Сделай все, что она просит». Если какие-то непонятки с тамошним управляющим будут, сошлись на меня. Если нужно, пригрози, разберешься, я думаю. Смотри только по дороге не закрути с этим... Как его? Гоштом?» Они засмеялись. филеза которая раньше особой целомудренностью не отличалась, Выйдя замуж, стала верной женой. Своего Евора, переселившегося три года назад вместе с родителями и двумя сестрами из королевства Бирман и повстречавшего Филезу на своем пути, она любила по-настоящему. И намек Ули был просто шуткой, обе это понимали. «Сама-то когда думаешь ребенка рожать?» — спросила Уля. «Жду, когда вы разрешите, госпожа контесса «Ах ты ж дрянь такая!» — Уля схватила Филезу за плечи и попыталась опрокинуть ее на спину, на кровать. Но та извернулась, и обе оказались на полу, сбив столик. Когда на услышанный шум вбежала дежурившая за дверью горничная, то увидела, как по полу катаются госпожа виконтесса и госпожа Управляющая. Впрочем, госпожа Викантесса довольно быстро поборола госпожу управляющую и, заломив ей за спину руку, уложив животом на ковер, стала не сильно лупить ладошкой по ее заднице. «А ну, пошла вон отсюда!» Подняв голову и увидев застывшую истуканным рабыню, крикнула Викантесса. Разговор о Беллине и шутливая борьба прогнали в Вули желание поспать. После принятия ванны она лежала на кровати в своей затемненной плотными шторами спальне и вспоминала вчерашний день. Перед ее глазами сейчас был расписанный орнаментом потолок. «Балдахин» Олег называл вульгарным пижонством. Но мысли возвращались к прошедшему совету и последующей поездке в особняк Олега на обед, куда отправились только она с братом, Барон и баронесса Пален, Агри и ее Нечай. Тот ступор, в который все члены Совета, включая и ее саму, впали после слов Олега, Уля вспоминала с улыбкой. Они ведь реально решили, что граф Ришотел решил штурмовать Растин, огромный город силами пяти полков. К тому же не механизмами для штурма стен, их-то он решил не брать, Но Олег всех тут же успокоил, объяснив, что бывают войны с ограниченными целями. Целью данного похода он обозначил разгром легиона Болза, который, к тому же, так удачно разделился, что его можно громить по частям. И в случае удачного стечения обстоятельств, если настоявших в Ирмении кораблях не окажется достаточного количества магов, способных поставить сферы, то и уничтожение как можно большего количества кораблей. «Вырвем у торгашей зубы, и пусть попробуют потом укусить», — завершил он свою речь. На обед коллегу они отправились после того, как он определился с тормом и командирами полков, что тем предстоит отобрать в поход из полкового и армейского имущества и в каком порядке выдвигаться к границе, чтобы сделать это максимально незаметно. «Мечай!» «Мы не должны рассчитывать на глупость противника», — говорил он уже у себя за обедом, где они сидели в всемиром, учитывая Веду, которая, поселившись, пока мужа нет у Олега, похоже, совсем уже не стеснялась наставлять гури рога. «Кто-то из соглядатых рано или поздно обнаружит движение полковых колонн, и всех ты не вычислил. Не строй обиженное лицо. Мне бы и самому хотелось, чтобы мы контролировали всех их засланцев». «Тогда к чему все эти наши скрытные действия?» — спросила Гортензия, хотя этот вопрос был написан на лицах и остальных присутствующих. «А что бы узнали как можно позже?» «Это раз», — спокойно ответил Олег, отламывая крылышко отлежавшего в его тарелке цыпленка. «И у нас будет время на случай, если нам не удастся скрыть сам факт похода, обмануть торгашей с его целью, местом и временем. Это два». «Ну...» «Чего непонятно?» — спросил он, взмахнув надкусанным крылышком. «Вы спрашивайте, только есть пить не забывайте, а то скажете потом, что голодными от меня ушли. И кальвадосы сегодня можем себе позволить чуть больше. Серьезное дело затеваем. После него про нас наверняка на всем континенте узнают. Легион, Болза и Растин — не последние фигуры под солнцем». Мысли Олега, как всегда, удивляли и восхищали. Нечаю он поручил, как он выразился, гнать Дезу вагонами, то есть каждому обнаруженному растинскому или еще какому-то лазутчику ненавязчиво подвести информацию, что посол от королевы Бирмана приезжал с просьбой о помощи в войне с Аргоном и Оттаном и что граф Ришоттел решил такую помощь оказать, и что через четыре-пять декат готовится выход двух полков в сторону юго-восточной границы Бирмана. «Смотри, Нечай, исходить из того, что кто-то из растенских разведчиков присутствовал вчера на нашем совещании, мы не будем. Я отслеживаю все контакты, как вы и приказали», — вставил слово Нечай. «Молодец». Значит, если кто-то и увидит выдвижение одного из полков, он не может знать, что в это время делают другие полки, понимаешь? Получив информацию, которую любому гадскому шпиону мы сами сольем, он решит, что это и есть один из тех двух полков, которые уходят на помощь королевству. Объединить все и сосчитать-то реальное количество выдвинувшихся сил он не сможет, ты не дашь. «Агрий, ты не грусти, это они гадские шпионы, а твои орлы и орлицы – геройские разведчики». Так вот, пока растенцы получат информацию, пока будут вычислять, чем им грозит наши два полка на границах с Аргоном и Атаном, какую они из этого могут извлечь пользу, мы уже обрушимся настоящие возле юнгера баталии Болза, а затем пойдем громить те болзовские баталии, что чешут животы возле календа». «Ну, а тебе, Агри, задача не спускать глаз с противника, а часть своих ребят настроена на перехват тех, кто из Бирмана побежит в Растин. Чем позже торгаши насторожатся, тем лучше. Действуй в тесной связке с егерями Риты и Асера». Единственное, что Уля тогда совсем не поняла, так это затею брата с баронетом Рином Кларком. Этот наследник одного из восточных баронств Хоть и был очень даже симпатичным красавчиком, но Уле он категорически не нравился. Благодаря Гортензии и Олегу, да и своему личному опыту, она давно научилась разбираться в людях. Раб Арни, которого когда-то она считала своим другом, а на деле оказавшийся подлецом, был с баронетом чем-то похож. Вроде бы, что может быть общего между наследником владения и бесправным существом почти имуществом. А вот Ули казалось, что они почти близнецы, только не внешностью, а характером. «Гортензия, я не хочу прослыть вероломным агрессором Помоги составить послание Совету Дожей. Надо найти побольше обид каких-нибудь реальных и мнимых. Главное, тут побольше, а затем в конце послания объявить о своем законном праве вооруженной рукой устранить угрозу, которую нам создает легион Болза». «Олег, ты нас совсем запутал», — засмеялась Гортензия. «За твоими мыслями не угнаться. Ты только что объяснял Нечаю Саагрием, как нам запутать и ввести в заблуждение торгашей. А теперь говоришь, что мы их сами должны предупредить. Семеро, Гортензия, да не собираюсь я их предупреждать. Вернее, я их предупрежу, но для них это будет поздно, понимаешь?» Когда они будут читать это послание, мы уже будем окружать Юрген. Есть такой баронет Кларк. Кларки давно уже вокруг меня вьются, пытаются оказать какую-нибудь услугу. Барон Двин вроде бы нормальный, а вот его сыну я не очень доверяю. Но для этого дела он подойдет. А если дожи горяча Рина казнят, то и не жалко. Извиняюсь за свой цинизм. Но нужно послать кого-то из благородных, чтобы солидней было». Потом еще об этом посланнике растрепим всем подряд, чтобы все знали, какие мы честные. Дошло?» придаваясь недавним воспоминаниям, Уля поняла, что так и не уснет. Встала с кровати и, не вызывая дежурную рабыню, сама раздвинула шторы. За окном стояла замечательная солнечная погода самого начала весны. До назначенной ими с нечаем встречи еще было много времени — Не зная, чем себя занять и, будучи по натуре человеком деятельным, Уля решила отправиться в промзону. К тому же встреча с Нечаем у нее была назначена именно там. Она подошла к столику, стоявшему рядом с большим, почти в ее полный рост, зеркалом. На столике находилось огромное количество баночек и мензурок, заполненных различными мазями, красками, помадами, румяными, духами и даже лаками. Удивление Олега, высказанное однажды, что производство бабской хрени приносит доход больше, чем производство мебели, вызвало у нее и присутствовавших тогда гортензии с карой искренний смех. Все же ее брат – чудо. Иногда он умеет удивлять и незнанием простых вещей. Косметика или парфюм, как иногда брат это называл, это ведь настоящая магия, только доступная всем и всем нужная. Гортензия на днях как-то даже сказала ей, «Даже не представляю, как я раньше жила без всего этого». И эта гортензия – самая красивая из всех женщин, которых Уля знала. Ну и самая умная, это само собой. Сегодня викантесса решила побыть в виде работницы ткацкой мануфактуры. Но тогда ей мало было поменять облик себе. Надо бы позаботиться и об облике своего сопровождения». Олег, обновив на ней динамический щит, на прошлой декаде все же разрешил ей, наконец-то, в пределах своих земель перемещаться без сопровождения девушек-ниндзя, но все же настоял, чтобы кто-нибудь ее сопровождал. В эти «кто-нибудь» Уля выбрала лалиту бывшую рабыню-тупицу. Уля тогда, после захвата бандитской верхушки, забрала рабыню себе. После излечения эта молодая женщина оказалась не такой уж и глупой, Да, особым умом она не блистала, но была вполне понятливой. Первое время, правда, она вздрагивала каждый раз, когда кто-нибудь из обладающих властью в особняке повышал голос, но постепенно успокоилась, особенно после того, как Уля собственноручно срезала с нее ошейник и назначила в охрану особняка, где та, на удивление, быстро сумела очень близко сдружиться с огромным, как медведь, охранником зоргом. Узнав, что хозяйка хочет, чтобы она ее сопровождала, лалита была на седьмом небе от счастья. Впервые, наверное, Уля воочию поняла иногда бросаемую братом фразу «Много ли для счастья человеку надо?». Открыв дверь, Викантесса увидела там дремлющую, прислонившись к стене дежурную рабыню. «Тебе спать ночами не дают, что ли?» — поинтересовалась Уля у девушки. «Не трясись, Филезе не скажу на первый раз. Беги к воротам и зовись у Далалиту. Быстрее!» Пообедать Уля решила в одном приглянувшемся ей трактире, где делали изумительные пирожные.